Он не знал, насколько далеко паром может откатиться на волне и не раздавит ли его бортом об опоры пристани. Единственные неподвижные предметы в этой качающейся вселенной в голове прояснилось. Сначала он держался на плаву инстинктивно, но теперь взял себя в руки. Мелькнула мысль: надо позвать на помощь. Ответом ему был далёкий раскат грома. Рики перевернулся на спину, Паром наклонился в другую сторону, открыв взгляду узкий серп дневного света в прогале туч. С огромным трудом молодой человек поплыл, временами задевая деревянные свои пристани и наросты на борту парома и обдирая руки и ноги. Наконец, скачающийся над ним борт, а затем и весь паром, остался позади. Впереди был Сен-Пьер-де-Рош с гостиницей, прекрасный берег, холмом и церковным шпилем. снова позвать на помощь а вдруг где-то рядом прячется тот кто хотел чтобы реки утонул чтобы его раздавило паромом в общем чтобы он был мёртв реки поднял голову над водой и огляделся буквально в 3 футах от него обнаружилась железная лестница уже хватаясь за неё он подумал что тот кто на него напал может подстерегать рядом Но Рикки совсем окоченел от холода и понимал, придется рискнуть. Оставаться в воде больше нельзя. Он стал медленно карабкаться по лестнице. Сандалии потерялись, наступать босыми ногами на железные перекладины было больно. «Где-то вдалеке» — раздался голос. Наверное, почудилось. На середине лестницы Рикки замер. Кругом было тихо, дождь кончился. Эй, а и там вы не ранены? Сначала он никого не увидел, голос будто шёл с неба. Затем увидел на носу парома человека в штормовке из-за идвастков. Перегнувшись через ограждение, тот махнул ему рукой и кричал: "Эй, приятель, ты как?" Рики попытался ответить, но получилось какое-то хриплое карканье. "Одержись, я сейчас, держись!" Рики с трудом преодолел ещё три перекладины, поднявшись головой над пристанью. Он продел левую руку между перекладин и прижался к лестнице, придерживаясь за неё правой рукой. Кто-то бежал в тяжёлых ботинках по сходням, потом по пристани к нему на помощь. Всё будет хорошо, заверил голос где-то над ухом. Рики поднял голову, Красное лицо под дюй-двойской выглядело обеспокоенным и казалось очень большим на фоне неба. К нему потянулась рука с загорелой ладонью. "Пону уже, давай ещё две ступеньки. Я больше не могу", прошептал Рики. "Можешь, всё хорошо, постарайся". Он постарался, его поймали за руки и спасли. Оказавшись на пристани, Рики шептал: «Извините, извините!» И его вырвало. Человек с парома снял с себя плащ и накрыл им Рики, зубы которого отбивали барабанную дробь. Он лежал на спине и смотрел, как облака проплывают по небу и исчезают вдали. Солнце согревало лицо. «Все хорошо, приятель!» — сказал его спаситель. «Давай-ка поднимемся на борт и выпьем чего-нибудь для сугреву». Ты же с нами плыл утром, да? А да, утром. Скоро снимаемся с якоря. Так, осторожно. Вот и славно. Рики поднялся на ноги. Они медленно пошли по пристани. Тут есть ещё кто-нибудь? спросил Рики. Кто? На нас кто-то смотрит? Вы пока не в себе, малость. Ничего, ничего, всё пройдёт. Так, идём аккуратно. Рики с трудом поднялся по сходням. Матрос отвёл его в маленькую каюту, помог снять мокрую одежду, принёс фуфайку и тёплые кальсоны. Рики уложили на скамью, накрыли одеялом и несколькими пальто и влили в него полстакана неразбавленного виски, от которого дыхание перехватило, по телу разлилось тепло. "Отлично", пробормотал Рики. Просто отлично. Что случилось-то, приятель? Поскользнулся, что ли? Меня толкнули? Нет, я не брежу. Я в своём уме. Пока что меня изо всех сил толкнули в спину, я клянусь. Слушайте, матрос слушал, чесал подбородок, пристально смотрел на реки и время от времени качал головой. Я пытался рассмотреть, нет ли кого на палубе. хотел узнать, когда отплывает паром. Стоял почти на краю. До сих пор чувствую, как меня двумя руками толкнули в спину, а я упал в воду и обо что-то ударился. Фингал, наверное, есть. "Но да уж, хорос светает, синячишь", подтвердил матрос, заглядывая ему в лицо. "Точно. Вы никого не заметили?" "Я? Да я в каюте дрых внизу". Потом проснулся, от грома, наверное. А выхожу на палубу, а тут ты в воде барахтаешься и за лестницу хватаешься. Я кричу, кричу, а ты не слышишь. Ну, не сразу услыхал. Он, наверное, прятался на складе и шел за мной до пристани. Похоже, ты догадываешься, кто это мог сделать, да? Зуб, что ли, кто на тебя имеет? Матрос внимательно посмотрел на Рикки. да содел кому да по тебе не скажешь, что ты на такое способен, не по виду твоему, не по разговору. Там всё запутано, вздохнул Рики. Его начало клонить в сон. Послушай, сказал матрос. Мы отплываем в 6. Ты с нами хотел? А я просто заранее спрашиваю, торопиться-то некуда. Да да, хотел бы очень, ответил Рики. А вещи у тебя где? Усилиям воли прогнал сонливость, Рики ответил. Матрос подозвал своего напарника, которого он должен был сменить на вахте в 4:30. Тот предложил забрать вещи Рики из отеля и оплатить счёт. Рики выудил из водонепроницаемой бумажника из внутреннего кармана дорчбика банкноты, почти не промокли. "Я вам очень обязан", сказал Рики. Возьмите такси и купите себе бутылку виски от меня. Ладно, матрос согласился. Ещё он сказал, что его зовут Джим Леканд, и Рике нужно нормально одеться к приходу капитана. К 6 часам Рики сидел в салоне, на коленях у него лежал плед. В этот раз море было спокойнее, и к своему удивлению, Рики не мучился от морской болезни, а почти всю дорогу проспал. В Маун-Джое он попрощался с новым другом. «Джим, я так вам обязан», — сказал он. «Сделайте еще кое-что для меня». «Ну, забудьте о том, что я говорил». Просто поскользнулся и упал. «Мне ничего не угрожает, честное слово. Пожалуйста, пусть все останется между нами». Какое-то мгновение Лекон смотрел на него, склонив голову на бок. Но «Ну ладно, наконец сказал он. Как скажешь, значит, поскользнулся и упал. Хороший вы человек, сказал Рики. Он сошёл на берег с рюкзаком полным мокрой одежды и взял такси до Кова. Подъехал к дому и сразу поднял всех себе, миновав Миссис Ферренд, которая разговаривала по телефону. Когда он вошёл в комнату, ему навстречу из кресла поднялся очень высокий человек. Это был его отец. «Я здесь по работе», — сказал Алийн. «Нам с Фоксом выделили по вышенебельному номеру в Неоритс, или как там этот отель называется, предоставили полицейскую машину и завалили скучной работой. Я бы не стал обсуждать с тобой дела, Рик, но по досадному стечению обстоятельств ты можешь сообщить нам кое-какую полезную информацию». "Проミス Харкнес", взволнованно воскликнул Рики. "Это почему?" резко спросил Алин. "Просто подумал. Вообще, я не стал бы посвящать тебя в детали, но в целях расследования, я полагаю, придётся. Только мне нужно быть совершенно уверенным в том, что ты никому об этом не расскажешь. Никому-никому, ни единого слова. Как если бы я тебе ничего не говорил. Ладно. Ладно, ответил Рики с оттенком разочарования в голосе. Никому, повторил Алин. И уж, конечно, ни в� кое-м случае Джулии Фармонт. Рики покраснел. Если спросят, мы с Фоксом приехали обсудить меры по улучшению взаимодействия между полицией острова и центральным управлением. И всё время будем пропадать на нескончаемых и ужасно скучных совещаниях. Придерживаемся этой версии, понял? Да, шеф. Разумеется, никто этому не поверит, когда мы начнем рыскать в конюшне. Тогда скажем просто, что раз уж мы здесь, местная полиция захотела узнать наше мнение. Кстати, о местной полиции. Суперинтендант Маунджоя не очень-то помог расследованию тем, что угодил с аппендицитом в больницу. Сержант Исков в Апланк... Ах да, ты ведь и воз знаешь в курсе истинной цели нашего визита. Теперь, что касается тебя, нам нельзя проявлять никакого интереса к уикендам мистера Ферренда. А ещё мы знать не знаем никакого Сида Джонсона. Но я уже сказал Феррендам, что он приходил к вам, возразил Рики. Чёрт, ну да ладно. Ничего там такого особенного не произошло и последствий никаких не было. Как скажешь. Именно так. Хорошо, шеф. Вот и славно. Ты, кстати, голоден? Теперь, да? А нельзя ли уговорить ту строгую леди внизу дать нам что-нибудь поесть? Конечно, можно. Сейчас прошу. Скажи ей, что ты поскользнулся на мокрой пристани, упал и ударился о столб. Она подумает, что я был пьян. Вот и хорошо. А тебя и так разлит виски. Ты точно в порядке, а, сынок? Уверен? Ну да, в полном. Ладно, пойду, поговорю с миссис Ферренд.